Глава вторая. Обычно аристократы предупреждают о встречах заранее и спрашивают, когда удобное время для визита, чтобы ни в коем случае не случилось казуса. А тут я сам находился в гостях у семьи Анечковых, и Игорь Геннадьевич просто взял и пришел к ним, желая меня увидеть и никого не предупредив. Если бы отец Алиса знал об этом визите, он бы меня предупредил, да и слуги сделали бы то же самое. Значит, Игорь Геннадьевич явился совсем недавно, подгадав время моего возвращения. Это уже ни в какие рамки не лезло. Он повел себя достаточно нагло, поэтому и я не стал церемониться, задавая свой вопрос о приглашении, на что сразу получил ответ. — Александр Олегович, рад вас видеть, — улыбнулся Игорь Геннадьевич. Так уж вышло, что граф Аничков — мой давний друг, и он недавно сообщил мне, что вы находитесь у него в гостях. Он был не против, если я приду сюда с визитом. «Обычно о подобных встречах сообщают заранее, даже если они организовываются через кого-то», — ответил я и присел на стул напротив графа Жиляева. «Уверен, его сиятельство не станет держать на меня зла», — снова улыбнулся он. «Но меня вы в этой схеме не учли», — парировал я. «Каюсь». «Легко ответил граф. Он ни капельки не сожалел о содеянном. Скорее радовался, что смог застать меня врасплох, но старался не слишком открыто это показывать. «Игорь Геннадьевич, давайте перейдем к делу. Вы скажете, зачем сюда пришли. Я дам вам свой ответ, и мы не будем распаясываться туда-сюда, пытаясь выяснить, кто прав, а кто виноват. Так вас устроят?» — на выдохе спросил я. Обострять конфликт с этим аристократом у меня не было никакого желания, тем более наживать себе врага из-за пренебрежения правилами приличия. Я лишь выразил свое отношение к вашему поступку, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем, но более выяснять желания у меня нет. — Ладно, Александр Олегович, я уже понял, что с вами такие игры не пройдут, — улыбнулся граф. — В прошлый раз вы меня недослушали, если честно. Тогда мне захотелось прервать все наши отношения. «Отказаться от идеи предлагать вам что-либо и напрочь забыть о вашем существовании», — признался он. «Что ж заставило вас передумать?» — поинтересовался я. «Совершенно случайно мне стало известно о причинах подобного вашего поступка. Девушка по имени Альбина Панова». После этой фразы мне стало понятно, почему Игорь Геннадьевич явился без приглашения. «Он пытался преподать мне урок». В тот раз я поступил так, как не должны вести себя аристократы. Дерзко и нагло. Он поступил так же, пытаясь меня этим задеть, но не вышло. Думаю, нет смысла спрашивать, откуда вы получили такую информацию. Осторожно уточнил я. Нет, но смогу заверить вас, что нет причин для переживаний. Посторонние об этом не знают. Скорее всего, Игорь Геннадьевич узнал об Альбине от главы Святого Ордена. После прошлой встречи было очевидно, что он хорошо общается с Тимуром Алексеевичем. Этот факт лежал прямо на поверхности. «А значит, вы пришли, чтобы закончить наш разговор и сделать в итоге то самое предложение», — задумчиво произнес я. «Да, хотя обычно не в моих правилах предлагать что-либо дважды», — Игорь Геннадьевич слегка скривился. «Но здесь другой случай, и мне, и вам это будет очень выгодно». «В таком случае я слушаю», — сказал я и откинулся на спинку стула. «И потом уже мы обсудим ваше предложение». Игорь Геннадьевич достал из кармана аккуратно сложенный листок бумаги и протянул его мне со словами. «Вот! Держите!» Я развернул и прочитал. Там было написано всего лишь два слова «Камень Альтаира», но этого хватило, чтобы мои брови поползли вверх. Это был не тот случай, когда следовало бы скрывать удивление. Тут был бы в шоке любой, хоть архонт, хоть ученик, хоть простолюдин, хоть самый знатный дворянин. «Это шутка? Если да, то вам удалось меня рассмешить!» — усмехнулся я. «Я разве похож на шутника?» — тяжелым тоном спросил Игорь Геннадьевич. «Мы слишком плохо знакомы, чтобы я мог и достоверно делать такие выводы» прямо ответил я, возвращая листок. «Кто знает, может, мое поведение на прошлом вечере слишком вас задело, поэтому вы решили не только навестить меня, но и отыграться?» «Вы слишком прямолинейны», — хмыкнул Игорь Геннадьевич. «Даже чересчур. Лучше я выскажу свои опасения сразу, нежели потом вскроются какие-то подводные камни». «Не спорю, тут вы правы, Александр Олегович. Предложение звучит и в самом деле шокирующе и невероятно. В «Империи» можно пересчитать по пальцам людей, которые бы с ним справились, но и плату я предлагаю соответствующую». «Какую же?» — спросил я. «Позвольте поинтересоваться». Игорь Геннадьевич достал из кармана телефон и открыл на нем приложение с картой Подмосковья. Там был выделен внушительный участок земли. Это было одно из баронств, которые не столь давно были переданы короне и до сих пор не нашли своего владельца. Что странно, обычно такие земли быстро уходили с молотка соседям или другим дворянам, желающим их приобрести. Хотя наша империя и огромна, но земли близ больших городов продолжают иметь весомую ценность, и на них не спадает высокий спрос. Поэтому для меня было удивительно то, что эти владения еще не имели своего владельца. «Что это значит?» — уточнил я у графа. «Это значит, что после выполнения задания эти земли перейдут к вам, и, как вы понимаете, я всего лишь посредник». Это была важная информация. Значит, то, что было написано на листке, нужно не самому Игорю Геннадьевичу, а кому-то гораздо выше его по статусу. Вопрос «кому?» Если я спрошу об этом прямо, мне точно не ответят. Также эта земля будет освобождена от налогов на ближайшие 100 лет, не моргнув глазом, продолжил Игорь Геннадьевич. А эта встреча становилась все интереснее и интереснее. Однако я ни разу не пожалел о том, что ушел с прошлой встречи и не выслушал это предложение, чтобы спасти Альбину. Какая бы ни была выгода, человеческая жизнь всегда важнее. Предложение очень щедрое, и скажу вам честно, причин отказываться от него у меня нет. Но почему вы предлагаете это именно мне? Скажу честно. Весьма неожиданно с вашей стороны. Отвечу честностью на честность. Будь у меня выбор, я бы обратился к людям с более надежной репутацией, но они не смогли найти эту вещь, причем в течение очень долгого времени. А вас говорят, как о выдающемся экзорцисте. Я хочу проверить, распространяется ли ваш талант еще на эту стезю безвыходность. С одной стороны, мне это совсем не льстит, а с другой, это хороший шанс показать себя как делового партнера, а не только как сильного и перспективного мага, ибо последние качества не смогут быстро закрыть долги моей семьи. «Хорошо, в таком случае давайте уточним детали», — кивнул я. «Во-первых, это сроки». «Александр Олегович, я понимаю всю сложность задания, поэтому вас никто не ограничивает. Если вы найдете этот камень в течение всей своей жизни, это уже будет хорошо». «То есть у предложения нет срока давности?» Я поднял бровь и хмыкнул. «Не ожидал, что граф готов настолько долго ждать. То есть хотите сказать, что если я достану камень завтра или через 50 лет, плата будет одна и та же?» «Именно!» — кивнул граф. Так меня не устраивает. Может, вы предложите премию за быстрое выполнение задания? Скажем, если я принесу вам камень? Я демонстративно задумался. Уже завтра. Что? Теперь брови поползли вверх у Игоря Геннадьевича. Теперь вы надо мной шутите? То есть вы не отрицаете, что это все шутка? Усмехнулся я. Нет, ни в коем разе. Просто замялся граф. Как вы собрались найти его за один день? Это уже мои проблемы и мои секреты. «Так что будет, если я найду камень в течение дня, недели, месяца, года?» Продолжил я. Игорь Геннадьевич откинулся на спинку стула и задумался. Серьезное выражение вернулось на его лицо. «В таком случае у вас будет дополнительное финансовое вознаграждение. Если принесете его завтра, в придачу к землям будет миллион рублей. Если в течение недели 500 тысяч, в течение месяца 300. Если позже условия остаются неизменными, вас устраивает такой расклад?» «Да», — кивнул я, не скрывая торжественной улыбки, — «более чем». Судя по тону графа, он вовсе не верил, что я смогу отыскать камень за такой короткий срок, поэтому и назвал столь внушительные суммы. Конечно, по сравнению со стоимостью баронства, которое он предлагал, это были сущие мелочи, но все-таки бонус очень приятный, учитывая количество нависших над моим родом долгов». У нас ушло еще около получаса на обсуждение всех деталей сделки, после чего мы пожали руки, и я проводил Игоря Геннадьевича на выход. «Зачем он приходил?» — подошла ко мне Алиса, когда машина графа уже отъехала от дома. «По деловому вопросу», — уклончиво ответил я. «Предложил тебе в жены свою дочь или племянницу?» — фыркнула она, скрестив руки на груди. «Ты что, ревнуешь?» — улыбнулся я. «Кто предложит знатную дочь разорившемуся барону?» «Ты смотришь на это не под тем углом», — вскинула брови Алиса. «Кто предложит знатную дочь одному из сильнейших магов Империи? Здесь им можно и на титул глаза закрыть». С одной стороны, она была права, но в таком случае существовал вариант гораздо проще. «В таком случае меня скорее попросят сделать ребенка и удалиться», — усмехнулся я. Такое действительно часто практиковалось в дворянских семьях, когда мага из низшего сословия не хотели принимать в род, но потомство он мог дать хорошее, поэтому под него подкладывали девушку или договаривались о зачатии за определенную плату. Это была довольно распространенная практика, и мужчинам она мало что стоила, а вот женщины на такое соглашались в исключительно редких случаях. Чаще всего их все-таки принимали в род. «Отец переживает, что ты мог испортить отношения с графом Желяевым, поэтому просил уточнить». Недовольным тоном сказала Алиса, словно ей самой не нравилось расспрашивать о моих делах. «Передай отцу, что отношения у нас с графом более чем дружеские. Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, а больше ему знать не надо». «Саш, ты не подумай. Просто если бы граф как-то тебе угрожал или еще что-то, отец бы поддержал тебя. Он хотел донести именно эту мысль». Девушка посмотрела мне прямо в глаза и продолжила. «Ты же понимаешь, что после всего случившегося мы твои союзники. Когда будет стоять такой выбор, мы поддержим именно тебя». И это были серьезные слова. Она правда верила в то, что говорила. А вот я не совсем, потому что хорошо знал людей. «Если выбор между мной и графом был довольно очевиден, то скажи. А если бы пришлось выбирать между мной и императором?» Задал я провокационный вопрос. Алиса отвела взгляд и после недолгой паузы тихо ответила. «Я не знаю. Если идти против императора, можно выкопать себе могилу заживо. И потом уже ни один некромант не воскресит, а я подобной участи для себя и родни не желаю». Сейчас она была искренна. «Вот видишь», — слегка улыбнулся я, — «поэтому постарайся не ссориться хотя бы с императором», — слегка усмехнулась она. «Ха, постараюсь». «Кстати, есть планы на вечер?» – заискивающе спросила Алиса, словно уже что-то придумала. «Да, есть, но, думаю, если все пройдет гладко, то завтра я буду абсолютно свободен». «Ловлю на слове. Теперь моя очередь приглашать тебя». Глаза девушки загорелись от интереса. «С каких-то пор женщины приглашают мужчин?» – на удивился я. «С тех пор, как я узнал об одном месте, в которое очень хочу сходить вместе с тобой. Надеюсь, ты составишь мне компанию?» Надеюсь, это не кладбище. Я обещаю, что даже не морг. Но если не морг, — вскиднул я брови, — тогда предложение звучит интересно. Значит, выбираем места по очереди? Да, завтра в семь вечера будь тут. Договорились, — улыбнулся я. На этом мы с Алисой разошлись, у нее были свои дела в мастерской ее отца, а я отправился в выделенную мне комнату. «С предстоящей задачей по поиску камня Альтаира я собирался справиться в самое ближайшее время. Нет смысла откладывать, когда быстрое выполнение сулит столь большую выгоду». Стоит отметить, что Игорь Геннадьевич неспроста обратился именно ко мне. Этот камень – один из сильнейших демонических артефактов. Им пользуются демоны, и находили их всего несколько штук после того, как убивали высших. Последний такой был найден 300 лет назад, и судьба его, если верить интернету, неизвестна. А Игорь Геннадьевич хотел, чтобы я нашел один из существующих камней Альтаира. Ауру подобных демонических предметов могли почувствовать только экзорцисты, причем, чем выше ранг, тем проще это давалось. Всего в мире было найдено 5 таких камней, и все были потеряны. Но я же собирался найти графу «Новый». А потому сейчас взял принадлежности для рисования пентаграммы и отправился в специально выделенную комнату. В поместье Анчиковых был особый зал для проведения ритуалов как некромантии, так и экзорцизма, которым они разрешили мне пользоваться в любое время. Пол здесь был устелен магическим покрытием, в которое тоже было немало магии и укрепления. На нем не оставалось выжженных пятен после пентаграм. А если что-то со временем и появлялось, то повреждения были незначительные, и слуги довольно быстро их устраняли. В общем, помещение это было максимально безопасным для подобного рода ритуалов. А потом, зайдя в этот большой зал, я сразу принялся чертить нужную мне пентаграмму. «Сань, может, сразу на рынок?» с энтузиазмом предложил демон. «Какой, к черту, рынок?» «Как какой? Артефактный. Купишь себе столько камней Альтаира, сколько сможешь унести» усмехнулся демон. «А что, так можно было?» В мыслях невозможно было скрыть удивление. «Да!» «Ты серьезно? Мы сколько по мирам демонов шастали ни одного рынка не встречали?» мысленно ответил я, подумав, что легион меня разыгрывает. А он мог. «Нет, Сань, это правда. И вообще мы были на одном рынке, на невольничьем». «Так ты называешь это место передержки, куда просто засунули всех пленных перед тем, как отдать их владыкам?» «Ну да, обычно там собираются людишки, а потом их распределяют между высшими и владыками». «Слушай, мы сколько миров уже обошли. Пока что я видел только выжженные земли, пожары, огонь, смерть и хаос. А ты мне тут о каких-то рынках говоришь». «Ну, потому что мы были только в мирах низших. Там ни о какой организации речи быть не может. Но чем более развитые миры ты будешь посещать, тем интереснее они будут становиться». «Хочешь сказать, что даже мир того стража, что похитил моего деда, был миром низшего?» «Конечно! Он был всего лишь приманкой для меня. Кстати, меня до сих пор пытаются убрать. Осталось еще несколько демонов, которые следят за тем, чтобы я не вернулся. Им очень не нравится происходящее, но с этим мы разберемся позже. Главное, чтобы они не трогали моих родных. Снова. А иначе я за себя не ручаюсь». «Хотелось бы справиться с силами своих ребят, но не уверен, что их хватит. По моим сведениям, наши враги попросили подкрепления, чтобы устранить меня, пока я еще слаб. А ведь я на самом деле слаб», — изобразил печальный вздох демон. «Хорошо, допустим. Отправимся мы на рынок», — вернулся я к насущной теме. «И как мы там сойдем за своих? В прошлый раз легенда о том, что я держим высшим демоном, хватило ненадолго». «В этот раз мы подготовимся получше и замаскируем твою ауру. Это не самая большая проблема. Тогда у нас не было особо ни времени, ни возможности, чтобы с этим разобраться». «Так о какой проблеме идет речь?» О финансовой? На что ты собрался артефакты покупать?» «На рубли?» — рассмеялся демон. «Я понятия не имею, что демоны используют в обиходе. Может, они там энергией обмениваются. Если так, то у нас был бы шанс хорошо затариться» но «Легион» быстро развеял мои надежды. «Нет, в средних и высших мирах есть общепринятая валюта, но, на твое счастье, у меня осталась парочка заначек, так что сперва мы сходим за ними. Как раз по пути научу тебя скрывать свою метку в ауре». А чего раньше этого не сделал? «Я же сказал, это дело не быстрое. Чем ты слушаешь?» «Мозгами», — ответил я с усмешкой. Я начертил новую пентаграмму, и посреди зала открылся проход. В спину мне ударил порвистый ветер, и я шагнул в портал. Свободное падение продолжалось долю секунды, после чего мои ноги оказались на твердой земле, и в этот раз, осмотревшись по кругу, я не поверил своим глазам. Да, сегодня какой-то день удивлений. Сперва Игорь Геннадьевич, потом заявление Алисы, откровение Легиона, теперь вот это. Этот мир демонов был не похож на остальные, совсем. Здесь было темно, но повсюду горели магические огни. Казалось, будто я нахожусь в средневековой деревушке без электричества, только каменные здания и магия. Я не чувствовал здесь той смерти и сморада, которые раньше всегда преследовали меня в мирах демонов. Нет, здесь все было иначе. Совсем иначе. «Хочешь сказать, что демоны реально могут вот так нормально жить?» спросил я у «Легиона», продолжая осматриваться. «Могут, но не все, как я сказал, только те, кому позволяет организация их разума». «Так давай, нам вот в тот проулок. Легион направил мой взгляд в нужном направлении. Мы пошли по узкой улице. Окружающие здания были сделаны из черного камня. Они выглядели грубыми, но, тем не менее, это были полноценные постройки. Архитектура напоминала ту крепость стража, в которой мне уже довелось бывать. Но здесь таких зданий было много. «А теперь налево!» — указал мне демон. Я свернул, и мы вышли к зданию, от которого остались одни руины. — Святые, что за херня? — громко выругался в моей голове демон. — Что, пропала твоя заночка? усмехнулся я, хотя самому мне от этого было нисколько нерадостно. — Я спрятал ее здесь. Фиг знает, сколько лет назад. Здесь время тоже течет чуть иначе. Но как мы теперь ее будем искать в этих руинах? Чтоб меня святые зажарили! — снова выругался он. — Тоже мне проблему нашел. Хмыкнул я и подошел ближе. «Нашел, потому что сюда мы не можем призвать никого из наших ребят. Их сразу обнаружат. Здесь, знаешь ли, следят за порядком. Около города есть демоны-стражники. Если сюда проникнет кто-то из низших, они сразу об этом узнают, и нарушителей спокойствия тут же выдворят. Ты другое дело, ты еще сойдешь за высшего». «Ну, спасибо», — срони протянул я. «Ладно, не робей, сейчас найдем». «Хотя бы примерно укажи, в какой части ты ее заныкал?» «В полу? Вон там!» Демон перевел мой взгляд туда, где обвалилась стена. «Мда, работа предстояло немало, и это еще, мягко говоря. Ну, приступим». «А где остальные демоны?» — спросил я у легиона, разбирая завал в нужном месте. «Как где? Сейчас же ночь, самое активное время суток. Гуляют, шляются, выполняют задания владык, все как обычно». «В дома они приходят только днем, чтобы отсыпаться. Зачем ночью торчать там, когда такая хорошая погода?» «Да, у демонов жизнь действительно протекает наоборот, но сейчас это нам на руку». За полчаса я не продвинулся в своих раскопках даже наполовину. Руки уже были черные от грязи и покрылись мозолями. «Ты не мог спрятать заначку где-нибудь на видном месте? Обязательно было делать это в доме», — мысленно возмутился я. «Это был дом одного из моих детей, демона жадности, и в качестве шутки я спрятал прямо у него под носом большую сумму денег. Вот потеха была. Я ему прямо об этом сказал, а он так и не нашел», — рассмеялся Легион. «Тогда как ты -то, можешь быть уверен, что он ее до сих пор не отыскал?» «Уверен», — уклончиво ответил он. «Я же продолжил разбирать завал». Часа за два добрался до пола. Пришлось приложить немного магии, чтобы вскрыть запечатанные камни, скрепленные каким-то раствором. По синему пламени они легко поддались и разъединились. Убрав последний камень, я обнаружил под ним три полновесных мешка с деньгами. Ух, тяжелые. Достал из одного черную монету с ликом ужасного демона. «Слушай, мне вот интересно, у вас что, даже завод для печатания монет есть?» — спросил я у своего подселенца. Есть. Мы отжали его в одном из людских миров, как и многое другое. Когда-то эти миры принадлежали людям или другим расам. Мы же не уничтожаем их полностью, просто забираем все благо себе и заселяемся. Ничего не модернизируем, не достраиваем. Постепенно все рушится, приходит в упадок, и через десятки веков, иногда и раньше, мир полностью угасает, возвращаясь к своему исходному состоянию, а мы ищем себе следующий. «Вы как паразиты на теле Вселенной», — заключил я. «Эй, не надо обзываться! Бери монеты и пойдем!» «А кто тут изображен?» — поинтересовался я, разглядывая лик твари на монете. «Ну, допустим, я!» — неохотно ответил Легион. «Фига себе! У тебя настолько страшная морда!» «На себя посмотри!» — обиженно ответил демон. «Я-то себя видел!» — усмехнулся я. «У нас разные понятия о красоте!» «Пойдем уже на рынок! До него идти минут двадцать!» «Вблизи есть какая-нибудь река?» Легион задумался. «Есть!» То, что он назвал рекой, на самом деле оказалось большим озером, где я благополучно отмыл руки от грязи. Там же я встретил первых демонов этого мира. Три рогатых существа прогуливались по противоположному берегу и странно косились в мою сторону. «Думаю, самое время скрыть ауру, пока мы не привлекаем слишком много внимания», сказал я Легиону. «Здесь ты прав!» хотя большее внимание пока привлекают твои мешки с монетами», — усмехнулся он. «Здесь это достаточно большие деньги. Были. В мое время». «Ты не учитываешь инфляцию». «Инфляцию, хренацию! У демонов все стабильно». «Ну-ну, посмотрим, когда придем на рынок». «Сань, в общем, смотри. Ты должен вложить в свою ауру больше моей энергии. Она зажжется синим светом и скроет человеческое присутствие». Но придется постоянно поддерживать концентрацию. В этом вся сложность. И главное, не переборщить. Иначе выдашь прородителя демонов. Понял, — ответил я, — и принялся тренироваться. Выпускал из источника по капле маны, направляя ее в душу. Из души энергия выходила в ауру, подсвечиваясь голубым сиянием. Это можно было увидеть, просто вытянув руку и воспользовавшись демоническим зрением. «Получается», — сказал я. «Да, теперь главное — не сбиваться. А сейчас на рынок!» — радостно заявил Легион. «Идем, идем!» Кажется, ему не терпелось заняться покупками куда больше, чем мне. «Кто из нас еще шипоголик?» «Эй, сам ты шипоголик!» — буркнул демон. На это я не ответил, и мы двинулись дальше. Через 15 минут вышли на городскую площадь, точнее, на то, что когда-то было площадью. Теперь демоны устроили здесь свой базар». Вокруг толпилось великое множество демонов самых разных видов. Были одержимые, но людей я пока не встречал. В основном другие расы. Только зайдя на рынок, я сразу заметил трех эльфиек, очень красивых девушек. Я даже машинально улыбнулся им, а потом понял, что внутри сидят самые настоящие суккубы. Мне таких и дома хватает. — Так, где нам искать этот камень? — мысленно спросил я у легиона. Путем опроса, — ответил тот. — Или ты что, на рынках никогда не бывал? «Не бывал. У нас все заказывается через маркетплейсы». «Совсем обленились, проворчал демон. Я подошел к первой лавке, спросил у крылатого демона про камень Альтаира, но он только пожал плечами. Следующие пять торговцев вообще не знали, о чем я говорю. В шестой лавке демон, похожий на кусок слизи, ответил невнятным бормотанием, но легион перевел. что тот тоже ни святого не знает. Удача улыбнулась мне только на десятый раз». «Здравствуйте. Может, у вас есть камень Альтаира?» — уже уставшим тоном спросил я у краснокрылого демона. В демонических языках не было разделения на «ты» или «вы», только особое обращение к высшим, «о владыка» или «мой господин». Обычное же общепринятое обращение могло относиться и к Высшему, и к Нишему. Мой же мозг на автомате чаще переводил его как «вы», наверное, из-за воспитания. «Камень Альтаира?» — задумался демон. Его голос звучал хрипло. «Давно меня о таком не спрашивали. Ни песок, ни клык, ни слезы. А именно камень?» «Да, почему вы спрашиваете?» «Сперва был камень Альтаира, потом поняли, что эффективнее использовать клык. Затем его заменили на слезы Альтаира», — объяснил он. «Иронично, что сейчас мы просто разговаривали, но если бы этот демон попал в мир людей и начал угрожать кому-то из представителей моего вида, я бы без лишних раздумий его убил». «Сань, что ты опять такой кровожадный?» — возмутился Легион. «Всего лишь констатирую факт. Забавно, что мозг переводит обращение на «вы» к тем существам, которых я бы убил», — ответил я. «Мне нужен именно камень», — настаивал я. «Новейшие варианты гораздо проще, и они дешевле», — прищурился крылатый демон. «Ева, кстати, Пегасу звать», — сказал Легион. «Так вот почему он так на коня похож», — мысленно усмехнулся я. И слегка удивился, что Легион вообще помнит, как зовут представителей этого вида. «Я понимаю, но мне нужен камень», — повторил я Пегасусу. «Хм, хорошо. Думаю, я знаю, у кого его можно найти, но это будет стоить вам сто дираклов», — ухмыльнулся демон. «Охренел, как дорого!» — возмутился в моей голове Легион. «В мое время цена была два диракла. Максимум!» «Да помолчи ты. Я же говорил тебе об инфляции», — мысленно отрезал я. Прикинув количество монет в кошельках, а их было 164, я решил поторговаться. 63 деракла. За 63 я даже с места не сдвинусь. 99. 80, и я не пойду искать дальше, настойчиво продолжил я. Демон посмотрел на меня и хмыкнул. 90 это крайняя цена. 89. Да вы издеваетесь, воскликнул он так громко, что на нас обернулся весь рынок. «Нет, я просто ищу более выгодную цену», — улыбнулся я. Получилось даже почти искренне. «Ладно, восемьдесят девять, так восемьдесят девять!» Демон ударил кулаком по столу. «Давайте монеты я отведу!» «А нет, после того, как покажешь мне камень, а вдруг ты захочешь меня обмануть?» Снова улыбнулся я. «А вы прошаренный!» — показал он на меня копытом. «Ну, тогда покажите, что у вас есть деньги!» Я снял с пояса один из кошельков. Монеты звонко брякнули в руках, глаза демона азартно загорелись. «Идемте, идемте быстрее, сейчас я вам все покажу», — ринулся с места Пегасус. Удивительно, но он оставил лавку как есть, без всяких замков и даже не попросив соседей присмотреть за ней. Мы просто отправились в конец рынка. «Сань, я, конечно, не хотел тебе говорить, но среди демонов не принято торговаться», — вдруг вспомнил Легион. «И что? Хочешь сказать, я нанес ему обиду, за которую весь его род будет мстить?» — усмехнулся я, потому что мало представлял, чтобы такое было возможно. «Нет, просто удивительно, что он сразу тебя не послал. Но, как я уже сказал, многое меняется. Мне кажется, ему самому понравился этот торг». Демон вывел нас с рынка, и мы пошли по узким улочкам между темных каменных домов, освещенных тусклым светом магических фонарей. «Вот здесь» указал Пегасус на одноэтажное здание. «Здесь мой знакомый. Сейчас договорюсь». Мы зашли в каменную арку, а двери здесь не были предусмотрены. Дом представлял собой большой склад, где предметы были разложены в хаотичном порядке. «Хосеус! Хосеус!» — стал кричать мой провожатый. «Да что?» — раздался басовитый голос с другого конца комнаты. «Камень Альтаира есть!» «Но ты и спросил такую древность. Наверное, давай поищем. Надо?» «Срочно надо. Я тут гость привел. Пусть твои пока присмотрят». «А, да, хорошо!» Судя по всему, здесь была установлена своеобразная артефактная защита, чтобы никто из заходящих не мог украсть что-либо. Умно. Только они не подозревали, что к ним нагрянул сам прародитель демонов. Я принялся осматриваться, ходить между рядами. В следующий раз заранее изучу, какие из демонических артефактов ценятся у людей и приду сюда со списком. Подобная перекупка может быть выгодной. Так можно быстро закрыть долги рода. Правда, надо заранее знать, что покупать. «Сань, посмотри налево!» — сказал легион. Мой взгляд упал на деревянную статуэтку женщины. На первый взгляд — ничего особенного. Но, подойдя ближе, я почувствовал — в ней теплится жизнь. Причем легион довольно хорошо знаком с сущностью, обитающей внутри, а иначе бы предостерег меня от этого. «Здесь кто-то есть», — сказал я и дотронулся до предмета.